Вадим Попов Шаман Охотник за планетами Шаман с чужой планеты Моим родителям с любовью и благодарностью Часть 1 Кровь с молоком Глава 1 Привет, пилоты. Шаман на борту нужен Глядя в глаза капитану, которого он опознал по значку классности над черно-синим шевроном Союза Вольных Торговцев на рукаве комбинезона, Яр Гриднев улыбнулся и присел на траву. Сбросил с плеча ремень и пристроил чехол с посохом на коленях. Рослый мужчина, одетый в такой же летный комбинезон, сидевший рядом с капитаном, едва заметно насторожился и переместил руку поближе к кобуре. «Где же твой бубен, шаман?» — просил капитан вместо приветствия, ощупав взглядом рюкзак за спиной Яра. — Нет у меня бубна. — о чем стучать будешь? — Посохом яранским стучать буду. Так вам шаман нужен или танцор с бубном в шкурах? Капитан посопел и потянулся за электронным планшетом. — Предъявляй инфу, психарь, а там говорить будем. Яр протянул узкую фластинку с чипом электронного удостоверения. Сбросив данные на планшет, капитан погрузился в чтение. Сейчас он перебирал статистику полетов Яра в качестве психотехника и как простого пассажира. Правда, платить за пассажирское место Яру приходилось всего пару раз. Любая команда почитала большой удачей взять хорошего психотехника на борт, даже на часть рейса. «Не знаю». Капитан странно тянул время, словно был готов согласиться, но что-то мешало им это сделать. «Извините, ребятки, на Метрополис в ближайший месяц, сальса, летите только вы, и вам уж придется меня взять». «Так или иначе?» Я протянул капитану синий с серебром жетон полицейского управления и старательно улыбнулся. Ребятки заметно напряглись. «Так ты из этих?» По мере сканирования жетона дружелюбие в голосе капитана не прибавилось, зато возникла некоторая покорность судьбе. «Межгалактический отдел поведенческих реакций. Временный сотрудник. Но полномочий до хрена!» Капитан переглянулся с пилотом и пожал плечами, а потом протянул яру руку. «Капитан Ежи Чанг, а это первый помощник Аккер. Добро пожаловать на борт. Нам давно пора прыгать с этой каменюки, так что можешь начинать готовить корабль к старту».